Глава 9. Отчаянный шаг. Русское царство. Соловецкие острова. 1719 год. Апрель 9. За окном уже занимался рассвет, а Владимир еще не сомкнул глаз за эту ночь. Он находился в своей горнице за большим столом из темного дерева. Перед ним лежали все три книги светлых и списанные листы бумаги. Три толстые свечи уже догорали, но Владимир ни на минуту не отрывался от изучения книг. Еще два месяца назад, вернувшись в скит, Владимир попросил Лучезара отдать ему все три книги для изучения, скрыв от старца, что произошло в Петербурге. Лишь кратко Владимир заметил, что они с Росаной все дела с поместьем вознамерились разрешить после свадьбы, которая должна была состояться в апреле. Лучезар, довольный тем, что его воспитанник вновь заинтересовался древними записями после долгого перерыва, отдал книги Светлых Соколову и сказал, что тот может вернуть их, когда сочтет нужным. Владимир же, пребывая в мрачном, лихорадочном и нервном состоянии, вновь взялся за изучение древних книг. Первая книга Светлых выглядела вполне обычно, в кожаном переплете, большая, испечленная письменами. Именно ее он забрал у темных, когда уничтожил верховного жреца Лионеля». Огонь, в который бросил книгу Верховный, слегка навредил древней рукописи, и Бадюжина листов сбоку на треть оказалась сожжена. Вторая книга, выполненная в виде прозрачной каменной доски, которую Владимир когда-то с силой забрал у светлой ведьмы, открывалась прикосновением пальцев, но только тех людей, которые имели энергетику более девяти светинов. Третья книга, которая все это время находилась в Северном монастыре, Являла собой закрытый короб, выполненный из уникального золотистого металла с драгоценными камнями на обложке. Она открывалась тайным образом, и этот код знали только трое в скиту – Лучезар, Владимир и Волф Милигор. Остальные жители скита не были посвящены в тайну, ибо в последней книге находились самые сокровенные знания светлых. Еще светлыми богами, когда они жили на земле, было заповедано, что тайну открытия третьей книги должны знать в один миг только трое, и не более того. Если один из троих умирал, вторые два посвященных открывали ключ книги новому третьему светлому. Многие годы после смерти волхва мудро Лучезар не мог определиться, кому третьему открыть тайный код от третьей книги светлых. И лишь когда Владимир после скоропалительного возвращения из Петербурга в невменяемом состоянии попросил дать ему все книги, Лучезар решил открыть тайный ключ именно Соколову, чувствуя, что эти знания... Овлекут его, и он хоть на некоторое время сможет отстраниться от трагичных дум о погибшей девушке. Вернувшись в скит, Владимир почти не покидал свою горницу и жил словно затворник. Поначалу к нему постоянно пыталась зайти Росана, чтобы поговорить, но Владимир неучтиво выпроваживал ее за дверь, уверяя, что занят. Он не хотел ее видеть, потому что чувствовал, что она знает о смерти славы больше, чем говорит ему. Это выводило его из себя». От того боясь накричать на нее и потребовать ответа в жесткой форме, как жаждал в душе, он прогонял ее, а сам начал денно и ночно изучать книги светлых. Расана сначала обижалась на него, но Лучезар успокоил внучку, велев ей пока оставить Владимира в покое до свадьбы, до которой оставалось всего два месяца. Послушав деда, Росана смирилась и перестала преследовать колова. Она заходила в горницу Владимира через день и спрашивала, нужно ли что-нибудь ему. Но слышала один и тот же отрицательный ответ. Теперь же, по прошествии почти двух месяцев, оставалось всего несколько дней до свадьбы, и Росана, опечаленная и тем, что Владимир так холоден, ежедневно заглядывала к нему. Вчера она даже настойчиво потребовала, чтобы он рассказал ей, что изучает. На это заявление невесты мужчина рассердился – И заявил, что не собирается ничего ей показывать, раз у Росаны есть от него тайны. Она обиделась и быстро покинула его комнату, чему Владимир был весьма рад. Вот уже почти два месяца Владимир бился над загадкой кольца славы. И еще в первый день едва забрал кольцо у Росаны, он ощутил, что от драгоценности исходит невероятное тепло и энергия. Начав более досконально изучать ее, он отметил золотистую скрящуюся ауру, которая окутывала кольцо. Но частицы аура человека оставались на вещи не более месяца, потом они исчезали, и голубая энергия Росаны пропала с кольца через неделю. Но, что удивительно, золотистая аура славы до сих пор окутывала драгоценность даже спустя столько месяцев. В единственном случае кольцо могло так долго хранить частички ауры человека, только если он был жив и энергетически поддерживал связь с вещью. И это была основная загадка. Владимир не понимал, как кольцо могло до сих пор хранить ауру девушки, которая погибла пять месяцев назад. И оттого в сердце Владимира закралась мысль о том, что девушка до сих пор жива. И это кольцо каким-то таинственным образом было связано с нею, и потому живая энергетика славы передавалась ему. Поэтому, вернувшись в скит, он яростно взялся за изучение книг светлых от начала до конца, пытаясь найти ответ. Денно и ночно Владимир штудировал их по 20 часов в сутки и спал лишь урывками. Но три книги содержали десятки тысяч изречений и знаний. Владимир с его уникальными умениями и способностями перелопачивал громадные пласты древних сказаний о прошлом, будущем и настоящем, но никак не мог найти то, что было нужно ему. Однако в последние дни, не найдя ответа, в течение двух месяцев в книгах Владимир начал подозревать, что ключ к разгадке тайны «Жива слава или нет» сокрыт на тех страницах первой книги светлых, которые были испорчены с края на треть, сожженные темным жрецом. Инстинктивно чувствуя, что он на верном пути, Владимир сегодня ночью решил досконально изучить именно эти испорченные огнем страницы. За эти два месяца он открыл еще одну загадку книг. Определил, что все три книги таинственным образом связаны между собой. И порой начало одной фразы переходило во вторую, а затем в третью книгу и наоборот. Эта связь прослеживалась по определенному цвету оттенку радуги и таинственному знаку, который оканчивал предложение. Книги имели более двух сотен радужных оттенков и более тысячи знаков. Но феноменальная память Владимира и его уникальные способности в определении цветов, которые можно было различить только по тепловому полю, давали ему возможность найти начало фразы в одной книге, Затем продолжение во второе, затем уже и в третьей. Именно сегодня ему удалось найти в книгах заветную фразу, проливающую свет на смерть девушки. И теперь Владимир пытался прочитать некую фразу о кольце светлой девы из третьей книги, смысл слов которой переходил во вторую книгу, а заканчивался в первой. Но нужный цветовой радужный оттенок, который ощущала его рука, падал как раз на сожженные страницы в то место, которое было уничтожено огнем. Как будто жрец леонель знал, какие точно страницы первой книги светлых надо в первую очередь сжечь, чтобы как можно сильнее навредить славе и Владимиру. И Соколов, измучившись, никак не мог увидеть окончание заветной фразы, так как низ листов, где она оканчивалась, зиял черным обугленным пятном. Книги лежали перед Владимиром стопкой, внизу раскрытая третья, на ней стояла каменная, а впереди первая. И последний час Владимир постоянно открывал книги, пересматривал их и перечитывал одно и то же. Но все его усилия останавливались на первой книге на сожженных листах. В какой-то миг и вытерев холодный пот со лба, Владимир отодвинулся от книг и откинулся на спинку стула, чуть прикрыв глаза. Он бережно взял в руки кольцо славы, которое лежало тут же. Благоговея поцеловал едва весомую вещицу обожаемой девушки и начал вертеть драгоценность в руках, с кольцом и отчетливо ощущая сильную золотистую ауру славы, окутывающую вещицу. Вдруг ему показалось, что золотая аура кольца начала расти и стала более самого предмета, превратившись в треугольную форму. И тут взор Владимира непроизвольно уперся в сожженные страницы, и он отметил, что чернота страницы имела как раз очертание треугольника, так же, как и аура кольца в данный момент. Владимир стремительно сел прямо и быстро поднес кольцо девушки к испорченным сбоку страницам, приложив треугольную золотистую ауру кольца к сожженному месту книги. В следующую секунду кольцо начало теплеть и уже через миг стало раскаленным. Он невольно выпустил его из рук, но драгоценность славы не упала, как того ожидал Соколов, а повисла над сожженными страницами. Кольцо засияло ярким светом который начал как будто обволакивать книгу, и на глазах Владимира сожженные страницы стали восстанавливаться, и уже через минуту первая книга стала как новая. Замерев, он ошарашенным взором следил за этими метаморфозами, чуть отстранившись. Когда увидел, что первая книга обновилась, и на саженных ранее страницах появились письмена, попытался взять парящее над книгой кольцо славы, но его руку ударила сильным энергетическим полем. Владимир отдернул ладонь, побледнев и ошарашенно увидел, как все три книги светлых задвигались. Третья книга захлопнулась и легла словно в основание. На нее взлетела первая книга раскрытая, а сверху встала каменная. Книги начали ярко светиться. Они образовали нечто вроде пирамиды с утолщенным основанием и уменьшением вверху. Кольцо славы тут же взмыло наверх второй каменной книги и засияло наверху ослепляющим золотым светом. Пораженный мужчина увидел, как книги стали менять очертания, и вдруг перед ним возник сияющий цветок лотоса, в сердцевине которого парило кольцо славы. Цветок, сформировавшийся из книг, засветился ярким золотом, и Владимир в благоговейном восторге и ужасе невольно откинулся на спинку стула. Неожиданно он ощутил, как его рука горит, как будто огнем. Бросив взор на свою правую кисть, Он отметил, что кольцо на безымянном пальце озарилось красным и неистово жжет его кожу. Это было обручальное кольцо, то самое, которое надела Слава на его палец когда-то давно. Владимир вмиг стянул обжигающее кольцо с руки и почти бросил его на стол. И тут же горящая драгоценность взметнулась вверх и заняла место в сердцевине цветка, чуть ниже горящего золотом кольца Славы. Купол цветка стал преобразовываться и превратился в огненный поток. Красное горящее кольцо Владимира было словно сердцевиной огня. Кольцо же девушки переливалось оранжевыми всплесками, а сам цветок отливал голубым пламенем. В следующем мгновении раздался звенящий приятный голос. «Владимир!» И тотчас из цветка появилась большая голова белого светящегося волка. Владимир шарахнулся назад и, уронив стул, вскочил на ноги. Переливающаяся огнем, голова волка оказалась как раз на уровне его глаз. Она была как живая, а горящие словно уголья глаза волка смотрели на Соколова. Волк заговорил на санскрите. «Я — бережный дух этой золотистой галактики. Ты, сын света, уникальный, один из детей гаи Земли. Я хочу говорить с тобой». «Ты живой?» — спросил глухо Владимир. Также на санскрите. Да, я пришел в виде твоей муки. Я могу помочь, ибо ты один из трех сынов света с Индиговым Ореолом, которые когда-либо жили или будут жить на гае-земле, произнес волк. «Савитар света, ты можешь говорить со мной. Только после этих слов Владимир чуть пришел в себя и, напряженно посмотрев на живую голову волка, которая выступала из горящего золотого лотоса, вымолвил: Ты сказал, что можешь помочь мне». «Да», ответил Волк, «я знаю все и многое ведаю. Ты можешь задать мне три любых вопроса про настоящее, будущее или прошлое, и я отвечу. Но ответ мой будет непростым. Его надо разгадать». Услышав это, Владимир вмиг воспрянул духом, и в голове его настойчиво забилась мысль о славе. Он всем сердцем жаждал спросить о девушке, жива ли она. «И если да, то где находится?» И он уже почти хотел произнести свой первый вопрос, как волк добавил. «Савитар, лишь один раз в жизни ты можешь задать эти три вопроса. И никогда более». Владимир нахмурился, и в его голову тут же ворвались мысли о других людях, о планете, о войне темных и светлых, о будущем поколении. Он понял, что не имеет права быть эгоистом, когда перед ним открылась такая возможность помочь другим людям. Он осознал, его страдание – ничто перед возможностью спасти будущих людей и направить на нужный путь развития живущих на этой планете в данный момент. Он глубоко вдохнул и вымолвил, как уничтожить силы тьмы на нашей планете. Волк прикрыл глаза, словно кивнув, и через миг вновь устремил горящий взор на Владимира. Время не пришло для уничтожения тьмы, ибо от открытого противостояния светлого и темного ваш мир может разрушится Но вы должны далее бороться с тьмой, своими мыслями, действиями и знаниями и ждать нужного часа. Далее я скажу то, что не сказано ни в одной книге и не должно быть никогда написано. Запомни, Савитар, ибо об этом могут узнать темные и помешать. Ты должен передать эту сакральную фразу только своим детям, а не своим и так далее, чтобы вы, дети света, были готовы к нужному часу и победили». «Да, я понял», — кивнул благоговейно Владимир. Волк чуть прищурился и очень тихо вымолвил. «Когда первые девять земель миров вашего золотого солнца сойдутся в заповедный ряд...» Он вымолвил сакральную тайную фразу до конца, в горящий взор в глаза Владимира, проверяя в его сознании, правильно ли мужчина понял все его слова. «Я запомню. Благодарю», — кивнул тот и тут же задал второй вопрос. «Что нам, светлым, делать, чтобы все подготовить к этому важному времени и в итоге уничтожить тьму?» Лучезар тихо открыл дверь в комнату и замер. Над столом в горящем цветке лотоса сияла живая голова волка. Владимир стоял перед ней и спрашивал волка о том, что делать далее, чтобы уничтожить тьму. В благоговейном восторге Лучезар опешив, посмотрел на него, понимая, что Владимиру как-то удалось вызвать на разговор великого духа галактики, про которого Лучезар читал в одной из древних книг. Этот дух являлся в виде огненного волка в горящем цветке, только единожды в жизни и лишь избранным савитаром, которых могло родиться на планете за все ее существование, три с половиной сотни человек. В эйфории Лучезар вмиг осознал, что Владимир, видимо, был... «Одним из них. Грядущие дети земли будут страдать от войн, голода, болезней и расприй на протяжении многих веков», — продолжал волк звенящим голосом. «А далее придут еще более темные и страшные времена, ибо боль вашей гаи из земли переполнит чашу ее терпения, и дети ее будут на грани уничтожения. И вы, светлые, должны все подготовить для спасения оставшихся в живых людей и их душ. Древние знания книг, которыми вы обладаете, — наставят вас в те времена на истинный путь света, как и древние обереги камни откроют врата и истину. И свершится великая аса, и грянет роковая битва света и тьмы. И те из людей, кто устоит до конца и не поставит клеймо зверя на себя, спасутся и перейдут с обновленной гаей и землей в высшее измерение, в новый благословенный век, где более не будет смерти, страданий и войн. Ибо тем миром будут править... Любовь, добро и свет. Владимир кивнул, показывая, что понял, и запомнил слова волка. Мужчина замолчал, подбирая последний вопрос и всем сердцем желая узнать о славе. Но его совесть не позволяла ему спрашивать о девушке, когда он мог узнать о будущем всего человечества. «Последний вопрос, Савитар», — произнес волк, — «я уйду». «Да». Тихо вымолвил Владимир. Внутри в него шла яростная борьба. Его сердце, обливаясь кровью и страданием, неистово желало узнать о славе, но разум не позволял этого. Спроси о ней, Владимир. Вдруг вымолвил бесстрастным голосом волк. Твоя душа кричит до седьмого неба о твоей нареченной деве. Владимир опешил, осознавая, что волк отчетливо читал его мысли. Ты имеешь на это право. Так написано вашими светлыми богами в книгах, — добавил волк. — Ты — Савитар. Ты — будущая легенда из Земли. Если моя суженная Святослава жива, то где она находится? — выдохнул в едином порыве души и существа Владимир, устремив горящий взор на волка. Тот как-то странно улыбнулся, словно довольный тем, что Владимир решился на этот вопрос и звонко ответил. — Жива! В далеком граде девица страдает. Воин Илларионий видел ее, и спасенный укажет, как к ней дойти. Но он, Потапов, солдат армии царя Петра, убит на речке Леснянки во время кровавого побоища в восьмом году, для энергии Савитара нет времени, и тот, кто живет в настоящем, может попасть в прошлое и вернуться в будущее через радужное зерцало наследия предков вымолвил волк, и его лик стал исчезать, а цветок гаснуть. Уже через миг сияние исчезло, а на столе остались лежать друг на друге три книги светлых и два золотых кольца. Ошарашенный Владимир стоял, не спуская дикого взора с книг, и твердил последнюю фразу волка. Он мгновенно запомнил ее до каждой буквы, как и остальные две сакральные фразы волка, ибо с детства имел феноменальную прекрасную память. Он ощущал, что его сердце вот-вот разорвется от радости. Волк сказал, что слава жива, и что она в некоем граде, и он может спасти ее. Эта последняя фраза огненного волка была словно музыка, и Владимир невольно прикрыл глаза, повторяя и повторяя заветные слова. «Сынок, ты здоров?» — услышал он за спиной голос Лучизара, который только теперь прошел в горницу, решив наконец обнаружить свое присутствие. Владимир тут же обернул к старцу горящий взор и выпалил. «Она жива! Жива! Я чувствовал это! Мое сердце не хотело верить в ее гибель, и дух волка подтвердил это!» «Да, сынок, ты говорил с великим духом галактики. Он говорит только истину!» — кивнул благоговейный Лучузар. «Я всегда знал, что ты уникальный мальчик, но того, что ты савитар света, даже и не предполагал!» «Савитар? Кто это? Волк тоже назвал меня так!» спросил Владимир. «На каждой обитаемой планете трехмерного измерения может родиться лишь 369 могущественных и великих людей. Их деяния подобны светлым богам, савитары. Они рождаются в разные века и у разных народов, пока планета живет в этом измерении. Они могут повелевать миром, стихиями и даже жизнью и смертью. Они могут перемещаться во времени, и только им открыты тайны миров». Так написано в древней книге предков. И ты, сынок, один из них, — произнес вдохновенно Лучазар. Учитель, это звучит слишком пафосно, — кисло заметил Владимир. Я лишь хотел узнать о славе и о нашем мире. Я все слышал, сынок. Ты поступил верно. И она жива. Волк сказал, что некий Илларионий Потапов может знать, где она. Но он убит в восьмом году при битве у Лесной. Это было в Северной войну так, Это произошло в 1708 году, и это время уже прошло. И что это значит? Да, это было в прошлом, — констатировал Лучезар, поняв его мысли. И он убит уже, так сказал волк. Лишь на секунду Владимир нахмурился, словно решая в голове задачу, и уже через миг воскликнул. «Я понял. Радужное зерцало наследие предков, — сказал дух. Наверняка оно сможет переправить меня в прошлое». И Дух сказал, спасенный Ларионей укажут. Я спасу этого Лариония, и он поведает мне, где слава. Ведь Волк говорил, что для энергии нет будущего и прошлого. А вы сказали, что савитары могут перемещаться во времени. А я — савитар, — так сказал Волк. Он вдруг замолчал. Но есть нечто непонятное в словах Духа. Да, Илларионий погиб в 1708 году. «Разве он может знать, где теперь слава, если она пропала только полгода назад?» – заметил Владимир. «Как он может знать о текущем времени, если жил в прошлом?» «Да, это странно. Дух Волка задал тебе очередную загадку». «Я понимаю, но мне надо немедленно отправиться на Северную войну и спасти этого человека. Если есть единственная возможность найти славу, я использую ее». Ты непременно должен попытаться, сынок», — кивнул Лучезар. «Но где находится это радужное зерцало, вы знаете, учитель?» «Нет, сынок, но я что-то читал о том, что оно появляется лишь в определенное время». Владимир побледнел, но старец схватил его за руку и вымолвил. «Не переживай. Милагор долгое время изучал сказания об этом зерцале наследия предков и знает о нем лучше меня. Он наверняка сможет помочь нам. Пойдем».